Глава шестнадцатая. Неприступная крепость. Толкаю дверь, она, ожидаемо не поддается. Приваливаюсь к ней всем весом никакого результата. То ли заварена, то ли забаррикадирована. Упираюсь в нее рукой с браслетом в слабом свете, ищу замочную скважину. Ничего. Еще пару раз упираюсь в дверь, бью ее кулаком без толку. Открыть ее, если и можно, то только изнутри. Забыв о том, что надо набрать воды, бегу назад, вылетаю на поверхность и, ничего не объясняя Вэри, оглядываюсь в поисках самой высокой точки. Мне нужно знать, что там, за забором, в лагере Гемодов. Но все холмы очень далеко, оттуда не увидеть двор и количество зданий. Да, я слышал, что забор охраняют дроны, и на базу не пробраться, но сейчас, ощутив вкус надежды, я не готов с ней расстаться. Надо увидеть своими глазами, сколько их, каких они моделей. Вдруг можно их как-то уронить, учитывая мои техномагические способности? Широким шагом иду к забору. Вера топает следом, я не слышу, но чувствую его за спиной. Когда до забора остается шагов 30, вижу трех дронов, зависших на расстоянии метров пяти друг от друга, и как минимум еще штук 6 с другой стороны. Слишком много. Если все они упадут, когда я приближусь, это вызовет массу вопросов и интерес к моей персоне сильных мира сего. И правду из меня достанут. Существует много средств, чтобы развязать язык. А потом меня просто препарируют, чтобы понять, почему такая полезная программа прижилась именно у меня. Не получится, вздыхаю я. Идем к себе, сделаем нашу крепость неприступной. Пусть задолбаются штурмовать. По дороге находим оазис, окруженный четырьмя невысокими пальмами. Пока я наполняю баклажки грязной водой, Вера рубит деревья для стрел потому что ресурса, чтобы держать оборону, мало. Особенно мало воды. В свою локацию возвращаемся мы часа в три дня, так говорит Вера, умеющая определять время по солнцу. Он скидывает руку и, пригибаясь, устремляется к холму, где заметил движение. Я бегу следом, прикрывая его. Отбои свои гудит он и поднимает руку, приветствуя Рестана, размахивающего связкой змей. Рядом с ним, будто из-под земли, появляется Маури Тейн. С арбалетом улыбается, обнажая слепительно белые зубы. Эристан несется к нам. Лицо у него, как у ребенка, который собирается поделиться радостью с родителями. «Тейн просто демон! Он, прикиньте, взглядом змею останавливает!» «Если я вижу, мои уползают, а он зырк, и замерла змея!» Морща нос, Элистан чешет щеку и снимает пласт, облезающий после ожога кожи. Нос у него уже весь облупился и теперь пятнистый. Пятно розовое, пятно бежевое, пятно коричневое, веснущатое. Танцующей походкой приближается темнокожий Тейн, все так же улыбаясь. Надо, наверное, вернулась?» спрошу я. — Два часа, как, — отвечает Ристан, показывая мне пять змей. Смотри, какие жирненькие, Я теперь точняк с голоду не сдохнем. А у вас там что? — Идем в крепость на военный совет. Многое нужно обсудить. Далеко до нее? — Не, вон за теми холмами. Олег велел далеко не уходить. — Так и что, уже назад? На его детском лице проступает разочарование. Ненадолго, потом продолжить. Мы с Вэрой трусцой бежим в указанном направлении. Охотники по ходу дела прочесывают окрестности. Радостный вопль листа свидетельствует о том, что его усилия увенчались успехом. В крепости вовсю кипит работа. Тибетис Инджа катит расфахнутым воротом огромный камень. Уперев руки в боки, его ждет какой-то новый мужик, лысый, мускулистый, квадратный. Подойдя ближе, узнаю Аркана — Точнее, программы его идентифицируют, если бы она она, может, так и не узнал бы. Он обрел волосы и бороду и превратился в другого человека, как его арестан и все открытые участки его тела, покрытые лоскутами облезающей кожи. — О, а вот и босс! — радостно воскресает Аркан. — Скажи этому жуку-навозному, что такие огромные камни нахрен не нужны. Мы же его потом на стены не поднимем. Инджа оборачивается, вытирает пот под лба, и мне вспоминается легенда о Сизифе, которую читал в детстве. Шагая к воротам, я говорю, «Инджа, пока стоп! Срочный военный совет!» Тибетец с радостью бросает свое занятие и топает за мной. Во дворе на данный лек складывают камни друг на дружку вдоль стены, чтобы можно было протолкнуться во дворе. Только собачились, и вот стоят плечом к плечу, глазам не верю. И эти двое не просто нашли общий язык, они воркуют. Точнее, в надании проснулось кокетство, и она заигрывает с лексом, повернутым ко мне спиной, и теперь очень даже понятно, что это женщина, а не мужик. Парень уступает ей размерами, он, наверное, в весовой категории ей уступает, Однако ободряюще проводят ладонью по ее спине и девушка замирает, молеет. Аркан хлопает в ладоши: голубята, босс пришел, хареме миловаться! Надо, оно улыбаясь оборачивается. Она буквально светится. Вспоминается прощание с Элисой, радость посреди войны, вспышка в темноте, счастье с привкусом отчаяния от того еще более яркое. Очень их понимаю. Собираемся в столовой, говорю я, накидывая взглядом подчиненных, жду, пока войдут охотники, эристаны, маури, тейн и закроют ворота. Аркан, ты в дозоре, тебе все расскажем отдельно. Крепость ни на миг нельзя оставлять без присмотра. Ко мне подбегает Надана, меняя радость на лице на разочарование. Собирается отчитаться о том, что удалось разведать. Но киваю на модуль. Все в столовую, там поговорим. Усаживаюсь во главе продолговатого стола. Рядом со мной садятся на данный лекс напротив друг друга. Затем Эристан, все сдирающий кожу, слезающий кусками. Тейн плюхается напротив него, хлопает рыжего по спине. Ты я не выбрасывай кожу, то пригодится, когда начнется голод. Похоже, улыбка. Это естественное состояние Маури. Он беззаботен и доволен жизнью. Затеином неподвижно сцепив пальцы в замок, замер тибетец Инджа, карталонец Вэра на правах самого старшего, занимает место напротив меня. Надо отдать должное. Он самый ценный член команды. Надо, ну что у нас на юге, начиная военный совет я. Женщины радостно демонстрируют огромную ржавую кирку. Вот, по пути нашли загрызенного гиены мужика, подобрали. Пригодится же? На мой вопрос отвечает Лекс. Мы опоздали буквально на несколько минут. Когда мы прибыли на место, переговоры уже велись. Было принято решение отступить. Кто вел переговоры, узнать не представлялось возможным. С вероятностью 90% враги. «Вы все правильно сделали. А теперь очень плохие новости. Центральная крепость захвачена Рамоном и те люди, которые вели переговоры из его банды. В подчинении Рамона 30 человек. У него, предположительно, два фрагмента. Третий на юге, четвертый у нас, пятый неизвестно где. Еще хреново, что Рамон заключил мир с гемодами». Тактика у Рамона такая — присылать промюнтеров, втираться в доверие, ночью открывать ворота своим. Нас они считают отморозками, — гемоды нажаловались, — и оставили на закуску. Сегодня-завтра они будут штурмовать Южную крепость. «Так давай ударим в тыл, делов-то предлагает Эристан, припечатав кулак к ладони. Ну, когда они на Южных нападут?» Олег скосится на него и говорит... Кое-что мы все-таки разведали. Судя по активности в крепости и потому, как радостно они пошли на контакт, людей там немного, 5-6 человек. Мы потом полазали по окрестным холмам, послушали, кто и о чем говорит. Мало там людей, это точно. Итого наши совокупные силы 15 человек в лучшем случае и 30 рамоновцев. Согласитесь, силы не равны. Мы подпишем себе смертный приговор. Варианты, — улыбаясь, Пашевый Тейн, — он ведет себя так беззаботно, словно не боится умереть. А может, уже простился с жизнью и после моего лечения жадно ловит каждую минуту. Вдруг рамоновцы пойдут на штурм неполным составом. Тогда на нашей стороне внезапность. Кстати, их уже не тридцать, а двадцать семь, говорю я. Но если защитников крепости так мало, и могут просто предложить валиться в состав. И тогда представьте, какая толпа пойдет нас штурмовать. Да уж, ворчит Надана, и что нам делать? Мне видится лишь беспросветный звездец, Рассуждая дальше. После сегодняшней ночи останется в лучшем случае пятьдесят человек на полигоне. А может и того меньше. Как бы мы ни тужились, как бы ни искали одиночек и слабые группы, чтобы усилиться, нас все равно меньше, чем головорезов Рамона. На месте противника я не затягивал бы и напал на нас всеми силами. Восемь против тридцати, задумчиво гудит Картало Нисвэра, скрестив руки на груди. Но у нас преимущество стены. Если максимально усилиться, они устанут нас штурмовать. Ресурсов-то у них немного. А с голыми руками даже против летящих голову камней не повоюешь. Им проще будет взять нас измором. Он смолкает, а я продолжаю его мысль. Вероятнее всего, сделав пару попыток нас штурмануть, они просто окружат крепость и будут ждать, когда у нас кончится еда и вода. А это произойдет скоро. «Э, — То есть нам по-любому триндец возмущается Аристан. а если уйти в каменоломни Или там э, вести партизанскую войну? И вообще, — он хлопает ладонью по столу, — я не согласен вот так вот сдаться. — Никто и не предлагает сдаваться, — говорю я. — Мы должны понимать, что будет сложно. Очень, заметьте, сложно. Смотрю на кирку, прислоненную к стене, и меня посещает лихая мысль. Кстати, идея с партизанской войной мне нравится. Делаем так. Надана, Лекс же, Таскайте камни и собирайте у стены, часть складывайте наверху. Вэра на охоту. Бьете все, включая насекомых. Эристан, возьмешь Аркана, емкости, все фляги. Идете к ближайшему оазису, который мы видели в самый первый день. Запасти воды нужно по максимуму. Заполняем все емкости, которые найдем. Смолкаю, иногда она прилагает. «Э, давай с нами камни таскать. Я займусь другим. От того, получится или нет, зависит наше выживание. Поднимая себе руки рку, перекладываю ее из руки в руку. Достаточно тяжелая, чтобы работать с местным камнем. Я объясняю. Полигон стоит на каменоломнях. Если они есть и под нами, то можно пробить потайной лаз и ночами делать рейды, вырезать врагов, которые будут стоять недалеко от стен. Потихоньку, по два-три человека, и когда их количество сравняется с нашим, у нас появится шанс. Если ничего не получится, то все равно лазом можно будет воспользоваться, когда все припасы подойдут к концу. Перекочевать в одну из брошенных крепостей – укрепиться и встретить врага новыми силами. Видите, вариантов не так уж мало. Все воодушевляются, гудят. Если начиналось все угрюмо, то теперь появляется надежда. Энтузиазм передается и мне. Беру кирку и отправляюсь во двор искать каверны и пустоты в камне, которые тут достаточно пористы. Если будет монолит, мы, конечно же, не успеем сделать подкоп, А если попадутся сообщающиеся каверны, можно попробовать. Древком кирки начиная выстукивать землю, надеясь услышать характерный звук. Глухо, глухо, глухо. Зря надеялся. Вера делает то же самое, но просто топает. Остальные замерли в стороне. Олег собнял на Дану за талию. Прервавшись, хлопаю в ладоши и говорю, хватит тупить, у каждого есть фронт работы. Времени у нас, поверьте, очень мало. Да, еще. Деревья срубаем, тащим сюда, а потом порежем на стрелы. За дело. Впервые вижу, как Вера хищно улыбается. И улыбка эта скорее напоминает таскал сытого льва. Не слышали? Ночь хорошо бы поспать. Потом будет не до сна, уж, поверьте. Не дождавшись реакции, он продолжает выстукивать каверны. Но первым найти возможную пустоту утается мне. Проверяю ее до стены, запоминаю место и продолжаю уже за пределами крепости. Там рука в длину метров шесть длину. Недостаточно для того, чтобы зайти в тыл врага. Хорошо бы продолбить проход вон до того нагромождения камней. В крепости закипает работа. Уходит арестан с Арканом, волоча пустую 40-литровую емкость. Лекс и Надана, перешучиваясь, бегут к камням, берут пару штук килограммов по десять. Тибетец Инджо укладывает камни на крепостной стене, чтобы быстрее было сбрасывать. Следующую каверну обнаруживаю в нескольких метрах от рукава ведущего под крепость, она примерно такая же по длине. Итого десять метров. Маловато. Дальше придется попотеть, и хорошо, если удастся выдолбить еще пять, как раз вон до того нагромождения, которое разбирает Лекс на данный. Эй, эту кучу оставьте, она будет укрытием. Так ты нашел, улыбается Лекс, да, правда, еще не знаю, что там. Закинув кирку на плечо, иду во двор и начинаю долбить камень под ногами. Он легко крошится и в сторону летят осколки. Снимаю майку, работаю с голым торсом, погружаюсь по пояс, и моя нога проваливается. Вылезаю, работаю аккуратнее, и вскоре становится ясно, что под нами двухметровая расщелина, узкая снизу и расширяющаяся наверху. В полный рост в ней не встать. И приходится ползти на четвереньках, протискиваться на животе. Возвращаться за тесаком, чтобы расширить проход. Очень мало места, чтобы работать киркой. Я весь мокрый, от пота штаны прилипли к телу. В лас лаз все время заглядывает на Дана, интересуется что да как, не выдерживаю и посылаю ее. Каверна заканчивается узкой щелью которую приходится долбить тесаком, стоя на четвереньках. Проскинув мозгами, срезаю легко крошащиеся камень над головой и дальше орудую киркой и подручными средствами. Пошу, пока перед глазами не начинают кружить разноцветные мушки. Выползаю и падаю, смотрю в темнеющее небо. Часа три точно прошло. Все-таки высокая выносливость вещь полезная. Вдоль стен завалы камней. Команда хорошо поработала. Сидя посреди двора, на данном материться, сощипывая стервятника. Повернутый ко мне спиной лекс кого-то потрошит. Вернувшийся из азиса Ристан зачерпает вода из емкости. Я позволяю себе излишество. Умываюсь и только затем жадно пью. Он ждет и на его лице вопрос. Отвечаю, пять с небольшим метров от стены можешь посмотреть. Работы еще столько же, если не больше. Он кивает и удаляется. Над полигоном прокатывается трубный сигнал гемодов. «Еще камни таскать?» — спрашивает Инджо. Я качаю головой. «Этого достаточно, Инджо. Аркан в дозор на стену, остальные охотятся, пока не стемнело». Сейчас самая комфортная температура, и все твари должны выползать на поверхность. Берем всех. Я пошел. Если вдруг опасность, не забудьте предупредить. Передохнув, я спускаюсь под землю, потому что никто другой эту работу не сделает. Сложнее всего было продолбить проход между подземными рукавами. Но я сделал это, правда, руки ссадил в кровь. И открывшийся извилистый ход радует, он высокий, метра с бы небольшим, даже в поместится, поместиться не пригибайся. Приходится немного выровнять пол, ведь не только я буду делать вылазки, остальным придется идти вслепую, могут и лодыжку выехнуть. Утомившись, я снова вылезаю, чтобы передохнуть и перемотать ладони, превратившиеся в кровавое месиво. Моя команда трудится так самоотверженно, что их воодушевление передается, и появляются силы для последнего рывка. Всего-то полтора часа, и у нашей крепости будет подземный ход, как у старинного замка. Подношу к губам флягу, и тут с шипением и свистом черное небо разрывает сигнальная ракета, и в мыслях вертится «Покойся с миром, безвестный боец». Десять выстрелов – десять жизней. Итого из игры выбыло ровно пятьдесят человек, и столько же осталось, причем большая часть – наши враги. На то, чтобы доделать выход с помощью наданы, корректирующей меня топанием возле кучи камней, где надо пробиваться, уходит еще часа полтора. Плюс полчаса, чтобы обложить нору камнями и замаскировать тканью, присыпанной землей. Выползаю грязный, удовлетворенный и проделанной работой, по самое не хочу. Окидываю взглядом двор, подсвеченный лунным светом. Арканы Лекс обозревают окрестности со стен, остальные потрошат добычу. А ее произрядно. Штук двадцать змей с десяток ящериц гиена, два стервятника. — Есть можно все, — получает Вера, сдирающий шкуру с гиены, — но только мясо, органы нет. — Угу, — отвечает Аристан, — травануться можно. Вот стервятник жрет всякую гадость. По лестнице, поднимаясь на стену, становлюсь возле лекции и спрашиваю. — Ты достаточно хорошо видишь? Сможешь заметить противника? — «Поначалу не очень, сейчас глаза привыкли к темноте. Как думаешь, выстоим?» — спрашивает он, и тут же отвечает на свой вопрос. «Трое брали десять лет, если верить легенде. А Рим, войска Ганнибала осаждали год. Я все время думаю, что было бы, если бы тогда победил Рим». Не изменился бы фон, но ничего больше. Усмехаясь, ощущая острую потребность сказать то, что не говорил никому и никогда. А сейчас можно, ведь непонятно, наступит ли для нас завтра. Люди в целом одинаковые. Что зверелые, что альфы с пятого уровня. Отличаются они лишь манерами. «Спорить не буду», — задумчиво произносит Лекс. «Мне кажется, что не должно все закончиться так быстро. Это невыгодно организаторам. Скорее всего, нам некоторое время будут подыгрывать, а потом сольют. Хотя...» Десять лет назад сезон закончился за три дня. Мне не нравится сравнение строя, говорю я. Ни Ахилом, ни Гектором быть не хочу. Моя начитанность вызывает ребяческий восторг Лекса. Он чуть не обниматься лезет и долго трясет руку. Ты знаешь, Леон, я поначалу сомневался, а теперь готов за тебя сдохнуть. Хлопаю его по спине. Живи, Лекс и додумаю, что сделаю все, чтобы моя команда выжила. Пока не знаю как, но ведь случались и более странные вещи».